К этому моменту Беатрикс уже в ы л а Это был настоящий вой, от которого кровь стынет в жилах. Тут и я потеряла голову. К тому же на моих коленках горели ссадины после падения на асфальтированном шоссе. В результате моему отцу пришлось иметь дело с двумя рыдающими детьми, не считая пуделя. В которого определенно в с е л и л с я демон, с чьей помощью пес сумел раствориться в воздухе. у х Что еще рассказать о том дне? Час с лишним мы обыскивали прилегающие улицы. Начало смеркаться, а с наступлением темноты похолодало. Мы звали пса, пока не охрипли. И все это время мы задавали себе один и тот же вопрос. Во всяком случае, я задавала: почему? Почему этот глупый пудель удрал? Почему пустился в бега? Да еще с таким воодушевлением и целеустремленностью? Это не укладывалось в голове, а задачивало и повергало в печаль. Когда стало ясно, что дальнейшие поиски бессмыслены, мы в тоске потащились домой медленно, удрученно. Сообщили новость а й в е Та отреагировала многоступенчато: сначала молчание, затем недоверчивые возгласы, всплеск раздражения, крик, истерика. И под конец судорожный приступ п р а г м а т и з м а Айви, Беатрикс и мой отец погрузились в машину и поехали в ближайший полицейский участок, где заявили о пропаже пса, оставив его приметы. Напрасные хлопоты, конечно, но отсутствовали они довольно долго и вернулись уже в полной темноте часов в восемь вечера. Айв и Беатрикс сразу же отправились в Шропшир, без собаки, подавленные, по-прежнему не в состоянии поверить в с л у ч и в ш е е с я Бог весь о чем они говорили по пути, скорее всего, ни о чем. Беатрикс, наверняка, плакала не переставая. Потом мы долго не виделись, и очередного письма от Беатрикс Тоже пришлось дожидаться. А когда я получила письмо, в нем не было ни слова ни о скандальном происшествии, ни об о н а п а р т е Пудель так и не нашелся. Однажды, когда мы с мамой, взявшись за руки, шагали по Борнвиллю, направляясь к дантисту, я заметила прохожего с собакой. Пёс был один в один Бонапарт. Я сказала об этом маме, и она со мной согласилась. Мы остановились, обернулись и воззрились на прохожего. Он тоже обернулся, глядя на нас недоуменно и слегка рассерженно. Но подступиться к нему мы не осмелились. Вот какие воспоминания навел мне этот снимок. Сдается. Образы, сохраненные в нашей памяти, те, что мы носим в голове, могут быть куда более яркими и живыми, чем все то, что способно запечатлеть фотокамера. Если я сейчас отложу в сторону этот снимок и закрою глаза, я увижу не т ь м у но Беатрикс. Какой я ее запомнила в тот момент, когда до начала погони за п с о м оставались считанные секунды. Ее силуэт на фоне зимнего неба, ее беззащитная фигурка, черная в белом, неподвижная между двух рядов каштановых деревьев. Беатрикс стоит спиной ко мне, всматриваясь вдаль. Взгляд ее прикован к горизонту, к той черте, за которой вот-вот исчезнет бестолковый капризный пес. Силуэт, то есть всего лишь очертания человеческой фигуры, но для меня он столь же выразителен, как если бы я смотрела Беатрикс в лицо. По напряженной застывшей позе я угадываю ее отчаяние, у ж а с н о е ч у в с т в о утраты, страх при мысли о том, что ее ждет по возвращении к матери. Она стояла там, как вкопанная, стояла, как мне показалось, очень долго, парализованная происходящим. Это длилось всего несколько секунд, но как же отчетливо я вижу ее. Этот образ выжжен в моей памяти. С тех пор он никуда не исчезал, и теперь я могу быть уверена, что уже никогда не исчезнет.